Едва только капитал привлечённого крокодильщика удвоился через Ивана Матвеевича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхов спороть. Но сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеевич, как истинный сын отечества, должен ещё радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил. а пожалуй, ещё и утроил. Это для привлечения надобность. Удас с Удастся одному смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трёх за раз привезёт. А около них капиталы группируются. Вот ты буржуазия. Надо бы напасть ряться. Помилуйте, Тимофей Семёныч, вскричал я, да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеевича. Ничего я не требую с и прежде всего прошу вас, как уже и прежде просил, сообразить, что я не начальство и стала бы требовать, не от кого и ничего не могу. Как сына течества, говорю, то есть говорю не как Сын Отечества, а просто как сын Отечества, говорю. Опять-таки, кто ж велел ему лезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг такой шаг. Сообразно ли это? Но ведь этот шаг случился нечаянно, а кто его знает? И при том, из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка? Разве в счёт жалования Тимофей Семёнович достанет лис? Не достанет, Тимофей Семёнович отвечал я с грустью. Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что всё благополучно, заважничело обрадовался, что может цену удвоить, утроить, а четвертить разве? Публика теперь прихлынет от крокодильщике ловкий народ.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 Скажет, что в крокодиле, а мы не поверим. Это можно так подвести, главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить? Ну, а если, не беспокойтесь, сложение плотного-с. Ну, а потом, когда выждет, ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с. И главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, ещё можно бы как-нибудь руководствоваться, а то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.